Глава восемнадцатая. Война приучила меня к виду крови и смерти. Сколько раз боевые товарищи и враги погибали у меня на глазах. Я видел оторванные конечности, обезглавленные туловища, выпадающие кишки из распоротого живота. Но зрелище, представшее в одной из комнат борделя, затмевало все, чему мне приходилось быть свидетелем. Боюсь, оно часто будет сниться мне в ночных кошмарах. Трижды осеняю себя крестом и слышу, как Николов тоже крестится и бормочет про себя: "Свят, свят, свят". А ужаснуться есть чего. Мёртвые тела русских офицеров лежат сплошным ковром. Их так много, что я даже не берусь со считать. Трупы страшно обезобразены. У кого-то нет глаз или ушей, кто-то впился в плоть соседа и замер в такой позе навечно, кто-то сам разодрал себе лицо, оставив глубокие борозды. Есть даже те, кого буквально вывернуло наизнанку, то тут, то там рваные куски мяса с отпечатками зубов, и всюду кровь, тонны крови. Её вот так много, что кажется, будто пол, потолок и стены выкрашены в тёмно-бордовый цвет. Я будто попал на скотобойню. Везде мёртвая плоть, сделать шаг и то невозможно, пол скользкий, как каток. Вот только в качестве скота тут были люди, и эти люди убивали друг друга и самих себя. полным-полно пустых бутылок, от дорогого Мадам Клико до какой-то китайской бурды, трубки с опиумом, кокаиновые дорожки на столешницах, шприцы. Готов поставить что угодно на спор, в них был морфий. Приторный запах вспёршейся крови, сладковатый аромат начавшегося трупного разложения, жужжание полчищ насекомых, облепивших тела, неприятная давящая атмосфера. Что там я, даже у Николова во всю дергаются глаза и сводят скулы. Боже мой, это же Абаленский, Шувалов, Шереметев. Цвет нашей аристократии вырывается у контратрассовечика. Он подносит к носу платок. Догадываюсь, что как у человека опытного платок не коло вы чем-то надушен. Хороший способ отбить неприятный запах. У меня такого нет. Не знал, что пригодится. Я увидел все, что хотел. Кивает офицер. Мы выходим из комнаты. Фарфоровое личико Сяо Вэй стало еще бледнее. Женщина трясет. Николаев испепеляет ее взглядом. Что здесь произошло? Я не знаю, как вам объяснить. Делает большие оленьи глаза Сяо Вэй. На кого-то при иных обстоятельствах это может и подействовало бы, но только не сейчас и не на нас. Перед глазами все еще стоит картинка с мертвыми телами. И все-таки вам придется это сделать, иначе я буду вынужден арестовать вас, сурово цедит сквозь зубы подполковник. Мне уже все равно. После этого кивает она на комнату. Ко мне больше никто не придет. Я Разорина. Тем более вы должны отомстить тому, кто это сотворил. Итак, будем говорить здесь или у нас в контур разведки. Только я не обещаю, что тогда вы вернетесь назад. Здесь решается хозяйка борделя. Что ж, мы вас слушаем. Ко мне часто приходят господа русские офицеры. Они знают, что у меня тут уютно, а мои девочки самые красивые. Она смотрит на меня. Кажется, вы, господин, тоже здесь бывали. Возможно, не спорю я. По меркам этого времени визит в публичный дом не криминал, тем более на войне, когда ты оторван от жены и дома. А у Гордеева нет ни законной супруги, ни похожей невесты. Другое дело, как они не боятся намотать себе на винт. До открытия антибиотиков еще далеко, а методы лечения венерических заболеваний кажутся настоящим варварством. Хотя, если тут вводятся лешы и домовые, может есть и свои специфические способы лечения. Сводила же мне в детстве моя бабушка бородавки всякими на шоптываниеми, а тут колдунство куда могучей. Не отвлекайтесь. Напоминает Николов. Да, да, сегодня тоже всё было как обычно. Господа офицеры собрались в большом зале, мои девочки принесли им вина. Кто-то попросил опиум. Это же не возбраняется. Не возбраняется, сквозь зубы произнёс Николов. Вы в России того времени даже кокаин продавался прямо в аптеках и стоил 40 копеек за грамм. Самым лучшим считался кокаин немецкой фирмы Merck. его фасовали в коричневые стеклянные баночки. Светские дамы таскали наркотик в пудреницах, были даже ювелиры, которые специализировались на таких предметах дамского обихода. Раненным солдатам и офицерам в качестве обезболивающего давали морфий, многие потом на него подсаживались. "Я села играть на рояле. Хорошая музыка всегда создаёт нужное настроение", продолжила Сяо Вэй. Внезапно что-то произошло. Я даже не поняла в какой миг, потому что была поглощена игрой. Это было какое-то безумие. Господа русские офицеры перепились, нанюхались кокаина, накурились опиума, а дальше в них словно вселился бесс. Они были словно опьянные, рвали друг друга зубами и когтями. Я попыталась взывать к ним, но это не подействовало. Тогда мы с девочками выскочили из помещения, заперли его с этой стороны и позвали за помощью. Всё. Мне больше нечего добавить. Наверное, нужен химик, говорю я. Надо проверить, что ж жертвы пили. Вдруг в алкоголь подмешана какая-то дрянь. Ну и неплохо было бы провести химический анализ всей этой дряни: морфия, кокаина, гашиша. У меня первоклассный товар, обиженно восклицает хозяйка борделя. Я знаю толк не только в девочках. Тогда переговорим с девочками, решает Николов. Может, они знают, с чего всё началось. Приказ контратразведчика восторга у женщины не вызывает, однако спорить о вы не решается. Сейчас я их позову, сообщает она и, расклонившись, идет созывать своих подопечных. Допрашиваем весь цветник с копом, рассадив красоток на диванчики. Сами с Николовым занимаем центральные места напротив. По его приказу нам приносят легкие плетеные стулья. Жильц любви полтора десятка. Все такие же набеленные, раскрашенные, как их мадам. с фигурками тоненькими, словно отростки. Роскошные длиннополые халаты отливают золотом. Как говорится, дорого и богато. Мне их белоснежные личики с красными щёчками и густо подведёнными бровями кажутся масками, а сами девушки будто на одно лицо. Да, симпатичные, где-то даже красивые, но неестественные и потому мало притягательные. Смыть бы с них штукатурку, хотя неизвестно, какие крокодилы скрываются под ней на самом деле. Так что, ну его, хватит с меня ужасов в большой комнате. Почти все девицы сносно балакают по-нашему. Заведение специализируется на русских клиентах. Это облегчает допрос, можно обойтись без переводчиков. Правда, очень забавно, когда они путаются в словах, делают неправильные ударения или не могут выговорить какие-то гласные. Но, думаю, начнёшь парить на китайском, девицы бы просто в лёжку легли от хохота. Отвечают они под копирку. Пришли господа офицеры, выбрали себе спутниц на время, но прежде чем разойтись по номерам, решили усладить свой слух музыкой, но ну и перед основным действием приняли дозы горечительного. Нюхнули порошок или ширнулись морфием. Вроде всё шло как обычно. Клиенты трогали девушек за интимные места, те довольно пищали, вино лилось рекой, наркота сыпалось на пол, а вот потом глаза русских загорелись красным огнём. Они обезумели, забыли про девушек и накинулись друг на друга. Почему это произошло, никто даже представить себе не мог. Это какой-то кошмар. Шибечит совсем миниатюрная китаяночка с пышной причёской на голове и слегка вздёрнутым носиком. Она представилась как Джу, что в переводе означает хризантема. Настоящее это имя или творческий псевдоним, девушка не уточнила. Я довольно равнодушен к восточному типу красоты, но в Джу что-то есть. Правда, пока не могу понять, что именно. На мой вкус она слишком уж субтильная, тронешь переломится пополам, но ну и приятной выпуклости подкочали, можно сказать, что их нет, а к кукольным личикам меня не пройдёшь. И тем не менее, при взгляде на неё кровь в жилах, если не вскипает, то становится горячей на несколько градусов. Ловлю себя на мысли, что не прочь поковыркаться с хризантемочкой в кровати, и тут же одёргиваю себя. Какого хрена, товарищ штабс-ротмистр? За стеной лежат разорванные в клочья русские офицеры, твои боевые товарищи, а ты тут слюной исходишь на самонительные прелести китайской проститутки. Неужели всему виной то, что я уже несколько дней не видел Ли Юань Фен, не касался ее упругого тела, не целовал ее шелковые губы? Ротмистр, с вами все в порядке? Удивленно спрашивает Николаев. Виноват? Он качает головой, но больше ничего не говорит. А я начинаю анализировать нахлынувший на меня приступ желания. Амулет не реагирует, то есть вроде бы с джу все в порядке. Наверное, просто накачана, по уши сексапилом. Вот я так на нее и реагирую. Ее женщины просто заряженные феромонами, мужики летят на них как мытлики на огонек. Наверное, джу из таких. Она меня не соблазняет, глазками не стреляет, бедро не показывает, говорит мало, но по делу. Да и голос без тревожащие хрипацы, скорее даже песклявенький. Внешность, как внешность ничего, как я уже говорил, выдающаяся, причём в прямом смысле слова, лицо в белилах, шея тоже, хотя стоп. Кажется мне это или нет, но иногда сквозь толстый слой шпатлёвки на тонкой шееке проступают большие красные пятна. Иногда они охватывают её целиком. Блин, а может она заразная? Мало ли какую заразу можно подхватить, пропуская через себя по несколько клиентов за ночь. Меня аж передергивает от этой мысли. Да что это такое с вами, Николай Михайлович? Опять не выдерживает контрразведчик. Говорить о таких вещах при дамах не принято. Однако я все-таки склоняюсь над духом Николова и шепчу, что девочка-то похоже больна. Вон вся шея в пятнах, как у леопарда. Какого цвета говорите эти пятна? Напрягается Николов. Красные. Он натянуто улыбается. Спасибо, девушки. Допрос окончен. Проститутки поднимаются, начинают расползаться по комнатам. Джо зовет конторазведчик. Девушка замирает. Останьтесь, пожалуйста. Мне надо задать вам еще пару вопросов. Холасео. Кивает она. Как плекаться, те господин офицел. В комнате не остается никого, кроме нас троих. Я решительно не понимаю, зачем Николову понадобилась эта девка. Если она и впрямь больна, лучше держаться от нее как можно дальше и вызвать врача. Быть может, подполковник специально хочет сказать ей об этом. Что вы хотели от меня узнать? спрашивает девушка. Вы ввязесь с нами? удивляет меня начальник. Охотно, кивает Джу. Что предпочитаете: шампанское вино или лампадное масло? проститутка удивлённо мигает. Не понимаю вас, господин. Ты всё прекрасно понимаешь, Рокуро Куби, кричит Николов. Родной спор, доставайте вашу шашку. Не понимаю, что к чему, я всё равно выполняю приказ старшего. Выдёргиваю заговорённый клинок из ножен. Сджу происходит что-то странное. Её шея удлиняется чуть ли не на метр. Сквозь приоткрытые губы проступают острые волчьи клыки. Они клацают перед моим носом, я едва успеваю отшагнуться. Рубить её. Легче сказать, чем сделать. Демон проявляет чудеса проворности. Её голова действует не хуже 30-тонного ядра. Бабы, предназначенные для сноса зданий. Один удар, и мы с Николовым разлетаемся в разные углы комнаты. Подполковнику все же удается разок задеть тварь саблей, но та с озвоным отскакивает от року року уби, будто чудовищу целиком сделано из металла. Хватаю свой стул и запускаю его в демона. Плетеная конструкция разлетается в щепки. Тварь разворачивается в мою сторону, шея летит вперед, подобно кобре. Бью шашкой, но неудачно. В шею не попадаю, а башня у твари как у танка. только отбиваю руку. Бах, бабах. Николав дважды разряжает в демона револьвер. Пули вышибают снапы искр не причиняют Жу вреда. Она снова мотает башку и параллельно умудряется свалить меня на пол простой подсечкой. Прыжком встаю на ноги, чувствую в себе кураж. Врёшь, демоница, не возьмёшь. Откуда только просыпается умение фланкировать шашкой? Ни иначе, у вновь пробудился настоящий хозяин тела. Клинок мелькает с бешеной скоростью, а я всё увеличиваю и увеличиваю темп. Ещё немного, и передо мной возникает своеобразный щит. Джош алело пытается его пробить, и каждый раз получает отпор. Всё, что мне нужно, удобный момент. И вот он настаёт. с хэконом опускаю клинок на юдлинную лишённую всякого изящества шею, вкладывая в удар все силы, всю злость и ненависть, что успел накопить, мщу за погубленной тварью жизни русских офицеров. Теперь шашка не встречает сопротивления и погружается в плоть джу, как в масло. Женская головка отделяется от туловища и с грохотом падает на пол, подпрыгивает несколько раз и замирает. Взгляд демона заволакивает пеленой, глаза становятся стеклянными. Николая Михайловича Сегодня вы при взошли сами себя, восклицает Николов. Если бы не вы это, был бы наш последний день. Я даже не представляю, как вы с этим живёте, вздыхаю я. Не просто живём, а сражаемся насмерть. Почему амулет не среагировал? Дьямоны вроде Року Рокуби умеют обманывать не только людей, но и амулеты. Так что теперь вам придётся полагаться не только на него, но и на магическое зрение, которое вам подарила кровь Хихи. Меня ж передергивает от неприятных воспоминаний. Надеюсь, чего-то дурного она мне не подарила. За свое здоровье можете не волноваться. Ну, а каково ваше магическое зрение помогло нам разоблачить опасного демона? Давайте-ка проверим остальных девиц. Кто знает, может среди них затесалась еще парочка другая демонов. Звать сяувае не приходится. Она прибегает сама, перепуганная насмерть и застывает в проходе. Что скажете насчет мадам Николай Михайлович? Мадам, как мадам, оглашаю я вердикт. Уже лучше. Облегченно вздыхает подполковник и обращается к хозяйке борделя. Госпожа Сяувэй, потрудитесь, пожалуйста, снова собрать здесь весь ваш персонал. Я имею в виду не только девочек, а вообще все, кто у вас работает. Вместе с охраной, садовником, поварами и прочей прислугой набирается человек тридцать. Внимательно обхожу каждого, разве что в рот не заглядываю. Чист, чист, чист. пройдя вдоль всей цепочки, сообщаю, демонов в среди них нет. Что ж, дамы и господа, вопросов к вам больше не имею, только к вашей хозяйке. Мадам Сяовэй, потрудитесь объяснить, как это вы умудрились взять на работу японского демона? Женщине становится плохо. Усаживаем её на стул, слуга приносит воды и какие-то таблетки. Выпив их, Сяовэй пускается в путанные объяснения. Вы ведь сами видели джу, разве она похожа на японку? подполковник кивает. Ободрённый этим, хозяйка борделя продолжает рассказ. Вот и я решила, что это обычная китаянка. Времена сейчас такие, что многие девушки не прочь заработать своим телом на жизнь. До этого дня у меня к Джуне было ни малейших нареканий, а клиенты её очень любили. Откуда она у вас? Её привели мои знакомые с той стороны фронта. Хунхузы сверлит её взглядом Николов. Да, они были очень настойчивы, когда просили меня устроить судьбу Джу. Я всего лишь выполнила их просьбу. Мое сердце ёкает, когда она говорит о хунхузах. Я перебиваю Николова, прежде чем он хочет задать новый вопрос. Скажите, а это случайно были не люди Лицао? Что вы, господин офицер? Все знают, что Лицао ненавидит японцев. Это были другие хунхузы, которые с ним никак не связаны. Хорошо. кивает подполковник. У меня на сегодня ещё много дел. Скоро сюда прибудут для разбирательства жандармы. Они решат, что делать с вами и вашим заведением. А нам, Николай Михайлович, пора в другое место. Расследовать нападение на поезд. С огромным облегчением выхожу вместе с Николовым из борделя. Только на улице понимаю, что могу теперь дышать полной грудью. Так и живём, Николай Михайлович, говорит Николов. Так и живём.